Какая мы сила, еще посмотрим. А пока надо выбираться. Бойцы навичились, как верблюды. Грохоту было. Как нас не накрыли на отходе, вообще не понимаю. Я сделал то, что хотел. 24 немецкие противопехотные мины ждали своего часа. Упарился так, как будто в баню сходил. Догонял наше воинство чуть не бегом. Хорошо, хоть пулемет тащить не пришлось. Кто-то из бойцов его себе взял. Шел с немецким МП. Винтовку тоже пришлось нести. Сержант не разрешил бросить, сказал, что взгреют, и так отступаем. Не хватало еще оружия врагу отдать. Та тропа, что я разведал, вывела нас к небольшой речушке, которую переплыли вполне легко. Панику подняли пулеметчики. Им было очень тяжело, но я показал, как надо вдвоем нести пулемет над водой, и все получилось. Выйдя на берег, сразу дальше не пошли. Сержант дал час отдыха. Заодно выжали одежку и вычистили оружие. Я, конечно, переборщил. сказав, что легко переплыли. Просто повезло, что речушка была метров 7-8 шириной, да и глубина у нее была в пару метров всего. Двое тонуть было собрались, но сообща не дали им это осуществить. Вообще первое, что отметил про себя, мне категорически не понравилось настроение людей. Да все я понимаю, чудом уцелели в атаке, причем абсолютно бессмысленной, война идет. Но паническое настроение одного сразу передавалось остальным. А еще вспомнилось самое начало. До вражеских позиций расстояние неизвестно, но те, у кого были гранаты, тупо кидали их из окопа вперед. Вообще не понял, зачем. Так, бойцы, беседу решил провести сержант Черный. Я лишь намекнул. Чего сопли на кулак наматываете? Думаете, кому-то сейчас легче? Хрен вам по всей морде, даже фрицам тяжело. Ага, вон у них и танки, и техника всякая, а у нас... Рыбнулся кто-то из бойцов, но грустно так, обреченно. — Да и у нас это все есть. Просто на данный момент мы тут, а техника немного в другом месте. Дойдем к своим, и у нас все будет, — ответил сержант. — Когда еще это будет? — протянул тот же голос. — Скоро, ребята, скоро. Не раскисать. — Так, собираем манатки и топаем дальше, — свернул привал командир и подозвал меня жестом. — Ты, Зверев, вроде парень с головы Контузия на тебя так повлияла, что ли? — Давай вперед, дозором. — Есть, — козырнул я, поправив пилотку. А в спину донеслось едва уловимое. Вроде был телок-телком, а посмотри, как вырос. Вперед так вперед. Оторвался я метров на триста. Хорошо, что лес попался довольно густой. Идти хоть и тяжело, зараз и хватает. Но все не по полю. Когда забрежил рассвет, мы ушли километров на восемь, может, десять. Сержант опять разрешил бойцам передохнуть, а мы с ним вдвоем рванули осмотреться. Мне ужасно хотелось курить. Но когда заикнулся, выяснилось, что мое новое тело, оказывается, не курит. То-то, думаю, дыхалка не сбивается. Да и вообще, прежний владелец, зверев в смысле, был достаточно спортивным парнем. Повезло мне с этим. Только вот мышцы какие-то дубовые. Я и сам в прошлой жизни был хоть и курильщиком, но старался не запускать форму. Заметил, что все, что я знал и умел в той жизни, довольно легко удается воплощать в этой. Взять хоть ту же рукопашку. лаки у тела набиты хорошо. С реакцией вообще отлично. Немного беспокоит отсутствие пластичности. Но это я и сам со временем подтяну. Немцы. Командир нашего огромного подразделения осмотрел в трофейный бинокль на проезжающую невдалеке по проселочной дороге колонну. Офигли бы им на запад ехать. Действительно, зачем? До колонны было километра полтора, поэтому сразу разглядеть не могли. Техникой нашей и фрицы пользуются. но спустя минуту наблюдения увидели хвост идущий позади техники пехоты наши воскликнул радостный сержант точно кивнул я вряд ли бы фрицы шли на запад пешком да еще и с нашим флагом дуй вперед я подтяну остальных и постараюсь догнать приказал сержант перечить не хотелось поэтому побежал когда до колонны оставалось метров триста меня наконец то заметили техника продолжала двигаться но пехтура остановилась и, развернувшись, выставила винтовки в мою сторону. «И не стреляйте! Свои!» – заорал я, размахивая руками. Из глубины строя вышли две фигуры и махнули мне. «Красноармейец Зверев!» Дальше я протараторил все то, что было указано у меня в красноармейской книжке. «Откуда ты, боец? Ваш полк вроде как должен прикрывать погранцов, что мост держат, в километрах в двадцати отсюда на север?» – задал мне первый вопрос командир со знаками различия пехотного капитана. Ограничников смяли еще вчера утром. Мост они уничтожили. Наша рота была на левом фланге батальона. Несколько раз посылали в атаку, а когда наконец-то захватили немецкие позиции, оказалось, что вокруг только немцы и диверсанты. Такие же немцы, но в нашей форме. Взяли нескольких. Какой-то Бранденбург 800. «Нет, не слыхал», — покачал головой капитан. «Мы из Могилева идем. Приказ прибыть как раз в вашу дивизию. Из командиров кто-то остался?» «Нет, товарищ командир». Только сержант черный, он и принял командование ротой. Сколько вас осталось? Двадцать восемь штуков. Да вон и они. Я указал в сторону леса, откуда по полю быстрым шагом топали мои товарищи. Хорошо, боец, сейчас решим, что с вами делать. Кузьмин. Я, товарищ командир. Отчеканин, стоявший за спиной командира, боец со знаками различия младшего сержанта. Парень с виду молодой, но усищий, как у таракана. Пошли кого-нибудь, чтобы догнали колонну. «Да как их догонишь? Они ведь на машинах!» — удивился Кузьмин. «Выполнять!» — рявкнул капитан. «Что думаешь, они совсем идиоты, не видят, что мы отстали?» «Виноват!» — вытянулся Кузьмин и бросился к бойцам. «Товарищ красноармеец, документы предъявите, а то вы нам тут про диверсантов рассказываете, а документы не показали». Тихим, даже каким-то вкрадчивым голосом вдруг произнес стоящий рядом с капитаном военный. «Это был невысокого роста, гладко выбритый человек в круглых очках». и с двумя кубарями в петлицах. Протягивая ему красноармейскую книжку, заметил шевроны на рукавах. Политработник. Промелькнуло у меня в голове. С этими зверями я еще не встречался. Пожалуйста. Как будто вы мои документы отличите от вражеских. Тут, по-моему, вообще об этом не догадываются. Я стоял, вытянувшись перед командирами, а к нам уже подбегали наши бойцы во главе с сержантом. Наш командир, сержант Черный, повторил все, что я уже сообщил капитану. и тоже протянул документы политруку. Нас не разоружали, никто ничего пока не предпринимал. Все наши бойцы, с кем мы сюда выбрались, один за другим подходили к политруку и протягивали свои книжки. «Сержант, а почему у тебя бойцы с нештатным оружием?» — спросил вдруг капитан. — Так к нашему боеприпасы кончились, товарищ командир. Воевали тем, что добыли у врага. — Молодцы. И свою гляжу, сохранили. Капитан кивнул, одобряя ответ сержанта. — Не все, к сожалению. Развел руками черный. У многих оружия пришло в негодность, чтобы не терять в эффективности, разрешил заменить свое на трофейное. Да все правильно, сержант, молоток. Я так спросил, улыбнулся капитан. В этот момент прибежал посыльный. Товарищ капитан, подполковник Семецкий приказал всем двигаться за основной группой. Они будут нас ждать возле рощи, в двух километрах отсюда. Выпалил посыльный и застыл. Спасибо, ответил командир и зычно гаркнул. «Строится! трук молча отдал нам всем документы и указал в конец строя становитесь в конце колонны идете с нами, жаль что мы пришли с севера а не с запада нифига неизвестно как там дела обстоят в том месте куда двигается колонна вновь идем пешком некоторые сильно устали да и ели мы давненько а мы с сержантом еще и не спали от слова совсем вообще сейчас только и появилось время на то чтобы наконец то подумать о себе что мне то делать Воевать? Какой сейчас день? 28 июня уже. И где я вообще? Умирать не хочется. Вроде последний шанс дали. Да и если меня опять закинут обратно, начинать вчерашний день заново, это будет чересчур для меня, блин. В голове не укладывается. Черт. Если мне дали пять жизней, я что, так бездарно потратил четыре? Хотя, может, это и к лучшему. Представляю, что провоевал бы я, скажем, месяц или год, а потом раз и... опять все заново. Ну уж нафиг. Надо теперь осмотрительнее быть. Как я попал сюда в это время, вроде понятно. Угодил в какую-то игру каких-то хакеров, что ли. Как такое возможно? Почему я? Да, выживать, стрелять и воевать в конце концов я умею. Причем вроде как неплохо. Много знаю, умею чуть меньше. Но все же не полный ноль. Попробовать рвануть к Сталину. Да как-то очковое это. Шлепнут нахрен. И что, вот это все зря? Черт. — Как в книге о пришельцах, где главный герой, умирая, просыпается вновь днем ранее. — Игорь, жрать хочешь? — раздавшийся справа голос Черного вывел меня из размышлений. — А? — Держи, — говорю. — Сержант передал мне кусок черного сухаря. — Хоть так. Вода еще во фляге есть. Нормально. — Спасибо. Куда идем-то, сержант? — Идем, пока идется. Скажут — остановимся. — Коротко, но емко ответил командир. В этот момент из начала колонны крикнули нашего сержанта, и тот побежал туда. Спустя несколько минут он вернулся с задумчивым видом. «Что случилось, товарищ сержант?» — спросил я, стараясь придать голосу оттенок спокойствия. «Через пять километров будет конечная цель маршрута этого полка. Пока вольемся в него, до тех пор, пока выяснят, куда нас девать. То есть, я думаю, там и помирать будем. Ну, не хорони заранее. Может, выкрутимся?» Идти надоело конкретно. или разве что в желудке нет. Да и то уже не уверен. Ноги стоптал в кровь наверняка. Болят, спасу нет. На последнем привале менял портянки. Волдыри были уже приличными. А сейчас вообще ноги режет как ножом. Стер в хлам. Вода тоже кончилась. А по пути, как назло, ни одного ручья. Все же через несколько долгих часов марша колонна наконец-то остановилась. Где бы вы думали? У моста, конечно. Переправа была основательной, хоть и деревянной. Речка, а внизу во враге под мостом бежала именно речка, была маленькой и мелкой, но нам разрешили привести себя в порядок. И я был, наверное, первым, кто до нее добежал. Плюхнулся прямо в сапогах и в форме, только оружие сбросил. Упав лицом вниз, просто задержал дыхание и лежал, наверное, секунд двадцать, пока меня не выдернули. Эй, боец, ты охренел, что ли? Два красноармейца держали меня под руки, И тряся пытались привести в чувство. Это по их мнению. Я-то был в норме. А вот что они подумали, не знаю. Чего пристали? Видите, я по воде соскучился. Даже жить не могу. Я рассмеялся, видя их растерянные лица. И вырвавшись, сплюхнулся вновь в воду. Спустя несколько минут я уже вылез на берег и отжимал прополосканное только что белье. Вокруг творилось то же самое. Все стирались, мылись и приводили в порядок себя и амуницию. Жара стоит, наверняка за тридцать. Одежка, развешанная на перилах моста, уже подсыхает. Дурак был, что прямо в сапогах прыгнул. Долго сохнуть будут. Так-то это трофейные сапоги. Я ботинки с обмотками вчера сразу поменял, как немцев в траншеи добили. Ботинки не выбросил, все дыри лежат. Поэтому все же неплохо, что я и сапоги простернул. Бриться опасной бритвой тот еще головняк. Сержант даже посмеялся, заметив при этом, что усы он носит в том числе и для того, чтобы не драть кожу лезвием. Посмеялись, и он сам меня побрил, а то я весь изрезался. Мужики вокруг смотрят настороженно, мы для них чужие, да еще я, блин, бриться не умею. Пояснил, когда последовал вопрос, что уметь-то я умею, но мне для этого надо пару часов, а сейчас их нет. Опять посмеялись, причем от души. Когда наконец-то был приготовлен обед, полевая кухня в полку была, То один, то другой красноармейцы начали задавать вопросы о немцах. Их интересовало буквально все, хотя пришлось одного заткнуть, кричал больше всех о желании поскорее добраться до немцев. Я-то ладно, один день не повоевал всего ничего, а ребята, что вышли с нами, с первого дня войны здесь. Ретивого заткнул сержант, просто кинув ему в руки гранату. Немецкая колотуха с навинченным колпачком не взорвется. Надо было видеть, как подпрыгнул боец, только что рвавшийся в бой. «Подожди. Вот бой начнется. Такие подарки будут часто прилетать. Только без колпачков», — добавил на словах сержант Черный. «Что тут происходит?» — тут же раздался голос, в котором явно слышались нотки недовольства. «Обкатываем новобранцев, товарищ политрук. Им ведь, возможно, уже сегодня в бой, а они гранату в глаза не видели. Вон как боятся». «Сержант своим спокойствием все больше мне нравился». Чуть позже этот, видавший войну вживую, боец расскажет, как участвовал в финской компании. сержантом нам вообще повезло. Мировой мужик оказался. Нашу компанию хотели было раскидать по взводам, но черный уперся, доказывая, что мы уже сложившееся подразделение, и толку от нас будет больше, если нас оставить вместе.